Развенчание математики. Среди людей весьма распространено явление, заключающееся в острой потребности продемонстрировать то, что они считают своей лучшей стороной, представить себя в лучшем свете, несмотря на реальность. Мы именуем эту потребность показухой. Она приводит к созданию иллюзии, о неком совершенстве и идеальности, которые не существуют и не соответствуют действительности. Во многих случаях системы, созданные на пользу людям, работают неэффективно или даже вовсе не работают, а иногда приносят вред. Это может быть связано с различными недостатками в проектировании, управлении. Однако вместо того, чтобы исправлять существующие проблемы, Многие предпочитают игнорировать их и продолжать поддерживать иллюзию о полном порядке и справности. Но этот подход рано или поздно имеет серьезные последствия. Также существует опасность того, что некоторые готовы идти на множество уловок, чтобы достичь своих показушных целей, даже если это приведет к вреду для себя и окружающих. К сожалению, многие из этих проблем остаются незамеченными и неосознанными людьми, которые продолжают действовать в том же духе и не задумываются о том, какие могут быть последствия. Математика – это неотъемлемая часть нашего цивилизованного существования, и она используется во многих областях жизни, начиная от физики и заканчивая экономикой, Именно математика и статистика лежит в основе практически всех современных манипуляций, а по сути в основе глобальной показухи. Однако не все связанное с математикой необходимо и действительно. Большая часть понятий, конструкты несовершенного человеческого сознания, притянутые за уши доказательства и туманные рассуждения оказалось бы очевидных вещах. В Математике всегда не хватало здравого смысла, как, впрочем, и человечеству в целом. Существует много понятий и терминов математики, которые могут показаться бесполезными и не имеющими реальной ценности. Например, существуют математические концепции, на первый взгляд кажущиеся бесполезными, хотя при более глубоком изучении становятся необходимыми для решения сложных проблем. которые, в свою очередь, оказываются излишними и столь же иллюзорно ничтожными, как и предпосылки их побудившие. Истинные же проблемы не осознаются, не замечаются и не решаются. Математика окружает нас повсюду, однако многие понятия остаются лишь символическими и не имеют никакого реального применения. Более того, не имеют достаточного основания считаться чем-либо большим, чем продукт человеческого воображения. Также в математике существует много формальных правил и норм, которые могут казаться бесполезными и даже ненужными. Например, некоторые правила, связанные с доказательствами теорем, могут показаться излишними и сложными, однако они являются необходимыми для того, чтобы убедительно доказать правильность теорем, основы которых могут быть недоказуемы внутри самой системы. Наконец, существуют некоторые абстрактные сложные концепции, которые могут быть использованы для создания иллюзии знания и превосходства. Такой подход может привести к недостаточному пониманию и неверному использованию математических концепций. Важно понимать, что не все в математике является действительно необходимым. Важно различать то, что необходимо для решения, проблем и то, что является просто символическими формальностями и проявлением показухи. Отсутствие такого понимания может привести к недостаточному использованию математических знаний и созданию иллюзии знаний. Математическая показуха начинается с первого класса и уже не заканчивается никогда. Чему учили нас? Чему мы учим наших детей? Такое обучение лежит в основе повсеместного оболванивания человечества, ибо никогда не достигает сути ограничений человеческого сознания, воспитывает иллюзию всемогущества математики и ее непогрешимость. Приступив к труду над данной книгой, мы объединили наши силы, созвав экспертов из разных областей – математики, физики, космологии, экономики, философии и даже биологии и права. Мы верим, что такой междисциплинарный подход может нам глубже, поможет нам глубже понять сущность математики и ее значения в науках и жизни в целом. Наша цель заключается в том, чтобы помочь читателю понять фундаментальные принципы, на которых базируются наши знания, а также показать, как они применяются в различных областях науки и жизни, чтобы раскрыть их значение и место в теории и на практике. Наша команда консультантов объединяется широтой интересов и желанием обсуждать и переосмысливать истины, которые стали настолько привычными, что их обсуждение вызывает у некоторых лишь кривые усмешки. Однако мы пришли к выводу, что все далеко не так просто, как кажется, даже в отношении самых фундаментальных вещей. Главным инструментом написания этой книги стали наши открытые дискуссии, Мы не имели никаких предварительных мнений, гипотез, теорий или выводов, поэтому книга ставит вопросы и пытается найти на них ответ. У этой книги есть три цели. Первая из них – показать, что любой раздел математики берет источник в чем-то очень простом. Несмотря на то, что математика может быть весьма сложной, она всегда имеет свою основу, которая в достаточной мере понятна. Сложность возникает только в процессе ее развития. Это не очевидно для многих, кто сталкивается с математикой, даже для тех, кто ее изучает. Такой подход поможет преодолеть оторванность математики от жизни. Почему некоторые люди говорят, что математика относительна? Потому что два математика, используя разные методы, могут получить разные результаты. И при этом оба будут считать, что они правы. основываясь на неопровержимых доказательствах. Эта шутка скорее относится к восприятию и пониманию математики, чем к ее самой природе. В математике существуют определенные законы и принципы, которые являются абсолютными и справедливыми для всех математиков. Например, математические формулы и теоремы имеют строгое доказательство и справедливы для всех, кто использует их правильно. Однако существуют различные подходы и методы. которые могут привести к различным результатам. Например, математики могут использовать разные методы для решения задач, которые могут привести к разным результатам. Также могут быть различия в интерпретации применения математических концепций. Таким образом, можно сказать, что восприятие и понимание математики может быть относительным, но сама математика имеет абсолютные законы и принципы, которые являются общепризнанными и справедливыми для всех. математические методы позволяют решать многие проблемы которые ранее казались неразрешимыми Однако есть мнение что математика не является столь универсальной наукой как мы представляем ее стоит выявить основные причины которые могут приводить в некоторой степени к развенчанию математики еще одним аспектом который следует упомянуть является ограниченность математических методов несмотря на все достижения в математике, Она остается инструментом, который может применяться только для решения конкретных проблем. Однако многие важные вопросы в жизни, такие как этика, культура, искусство, религия, не поддаются формализации и не могут быть решены математическими методами. Нельзя использовать математику для ответа на вопросы о справедливости, эстетике или эмоциях. Кроме того, математика не способна ответить на вопросы, связанные с интуицией, творчеством и креативностью. Третий аспект, который следует упомянуть, это ограничение человеческого разума. Хотя математика занимает важное место в научных дисциплинах, благодаря своей точности, строгости, универсальности, она не может стать абсолютной царицей наук даже в своей высочайшей и совершеннейшей форме. Прежде всего, математика, хотя и является универсальным языком науки и техники, не является самостоятельным объектом исследования. поскольку ее методы и приемы применяются в других областях знаний. Она является инструментом для решения различных задач в различных областях. Кроме того, математика ограничена в своих возможностях, поскольку она не может описать и объяснить полностью все явления в мире. Математика имеет свои сильные и слабые стороны, и не всегда она может применяться для изучения более сложных явлений. таких как социальные процессы, человеческое поведение или творческие процессы. Кроме того, математика, как и любая научная дисциплина, неизбежно подвержена ограничениям и ошибкам. Несмотря на то, что математика строится на логических аксиомах и теоремах, существует множество примеров ошибок, которые совершали и совершаются в этой области. Иногда даже незначительные ошибки в вычислениях могут привести к существенным последствиям. Математика – это наука о количественных отношениях и пространственных формах. Каждый раздел математики, будь то алгебра, геометрия, теория чисел или дифференциальные уравнения, имеет свои основные понятия и принципы. Когда изучающий математику начинает погружаться в какой-то из этих разделов, он может столкнуться с изначально сложными концепциями и трудными задачами. Однако, если продолжать углубляться, можно найти глубинное, фундаментальное понимание, которое в своей сути является простым и понятным. Например, в алгебре существует сложное понятие алгебраической теории чисел, которое изучает свойства целых чисел. Но если изучающий продолжает глубже копать, он может наткнуться на простую красивую теорему Ферма. Утверждение о том, что любой раздел математики имеет в своей основе нечто очень простое, Еще можно обосновать эволюции человеческого знания от простого к сложному. История математики показывает, что многие разделы математики начинались с простых и элементарных концепций и постепенно развивались более сложные теории. Например, арифметика начинается с изучения чисел и основных операций с ними, а затем развивается в более сложные области, такие как теория чисел и алгебра. Геометрия начинается с изучения форм и пространственных отношений, а затем развивается в теорию многомерных пространств и других более сложных областей. Также можно отметить, что многие сложные теории и концепции в математике могут быть упрощены и выражены в более простых терминах. Например, доказательство сложной теоремы, может быть сведено к простым логическим шагам или использованию основных математических принципов. Таким образом, можно считать, что основа каждого раздела математики всегда связана с каким-то простым и основным понятием, которое затем развивается в более сложные теории и концепции. Если мы даже возьмем самые отвлеченные области, такие как топология, изучающая свойства пространств, которые остаются неизменными при непрерывных деформациях. Использование дополнительного пространственного измерения, совершенно недоступно большинству людей, для того, чтобы его не то, чтобы чему-то применить, а просто вообразить. Но эти разработки все равно основываются прежде всего на опыте из нашего пространства. Мы говорим о поверхностях и фигурах, которые мы встречаем ежедневно. Публики, чашки, прочие объекты, с которыми мы сталкиваемся постоянно. В отличие от геометрии, в топологии не рассматриваются метрические свойства объектов, например, расстояние между парой точек. Например, с точки зрения топологии, кружка и бублик полноторий, неотличимы. Весьма важными для топологии являются понятия гомеоморфизма и гомотопии. Упрощенные это типы деформации, происходящие без разрывов и склеиваний. На этих примерах мы проиллюстрировали первую цель этой книги – показать, что основы всех разделов математики, ведущие к очевидно объяснимым и привычным нам вещам, легко <coughs> объяснимы. Вторая цель – понять границы применения математики. Существует очень мощный миф о ее всемогуществе, о том, что все, что доказано математически, является истинной высшей инстанцией. Однако множественные примеры показывают, что выводы приводят к заблуждениям. Основной принцип научной идеологии заключается в том, что все явления природы и общества могут быть измерены и превращены в числа или математические объекты. И через математические манипуляции можно предсказать и управлять э, ими. Кант утверждал, что каждая область знания является наукой в той степени, в которой в ней используется математика. Хуанкаре считал, что идеальная концепция науки должна быть математизирована. Математика играет важную роль в современном обществе, исходя из этого математики интересуются взаимосвязями между математикой и другими областями знаний. Хотя математика является мощным инструментом для решения многих задач и имеет широкое применение в науке и технологии, она не является всемогущей. Примеры ситуаций, когда математические модели не могут точно предсказать поведение системы, существуют во многих областях. Проблема темной материи. Математические модели в космологии предсказывают, что в галактиках должно быть больше материи, чем мы можем наблюдать. Однако, пока не удалось обнаружить эту темную материю, это приводит к вопросам о точности математических моделей. Проблема темной энергии. Математические модели, опять же, в космологии предсказывают ускоряющееся расширение Вселенной. И чтобы объяснить это ускорение, необходимо предположить существование темной энергии. Однако природа этой темной энергии пока остается загадкой. Проблема начала Вселенной. Математические модели предполагают, что Вселенная началась с большого взрыва, однако до сих пор не удалось создать теорию, которая бы объединила гравитацию, квантовую механику и позволила бы объяснить, каким образом возникла Вселенная из ничего. Теория струн является математической моделью, которая пытается объединить общую теорию относительности и квантовую механику. Однако она не может быть проверена экспериментально, и некоторые физики сомневаются в ее значимости. Существуют границы на точность измерений в астрофизике, которые могут ограничивать точность математических моделей. Например, наличие шумов в данных и ограничения на точность измерительных приборов могут снижать точность и достоверность математических моделей. Математические модели погоды и климата могут дать приблизительный прогноз, но точность таких прогнозов может быть существенно ограничена. Математические модели в медицине могут оказаться неточными из-за недостатка данных или неверного понимания процессов, происходящих в человеческом организме. В области машинного обучения искусственного интеллекта математические модели могут быть очень эффективными, но они также могут привести к нежелательным результатам. если не учитываются социальные, культурные или этические аспекты. Проблема трех тел. Математический метод для решения этой проблемы не существует, так как он не является аналитически решаемым. Эта проблема состоит в определении движения трех тел, которые взаимодействуют друг с другом гравитационно. Криптография. Математические методы используются в криптографии для создания систем шифрования, которые должны быть надежными и невзламываемыми. Однако существуют алгоритмы, которые, хотя являются математически верными, но легко поддаются атакам при использовании в реальных системах шифрования. Математические методы используются в финансовой математике для прогнозирования изменений цен на финансовых рынках и оценки рисков. Однако даже самые точные модели могут содержать ошибки и привести к неожиданным результатам. Например, многократно повторяющиеся финансовые кризисы, включая последние. Финансовый кризис 2008 года был вызван многими факторами, включая и ошибки в моделях финансовой математики. Эти примеры показывают, что математика не является единственным инструментом, необходимым для понимания мира. Она должна использоваться в сочетании с другими методами, учитывать не только точные данные, но и социальные, культурные, этические факторы. чтобы давать более полное представление о сложных системах. И третья цель книги «Философская» ответит на вопрос, насколько математика является продуктом нашего сознания, а насколько она находится вне зависимости от него и является неотъемлемой характеристикой окружающего мира, а именно так называемыми вещами в себе. Это понятие философской традиции обозначает явления и вещи, существующие независимо. от человеческого познания и практики. В теоретической философии Канта термин «вещь в себе» употребляется в нескольких значениях. Во-первых, это понятие фиксирует наличие внешних возбудителей, ощущений и представлений людей, являясь символом неосвоенной и непознанной части всеобщего объекта познания и практики. В качестве материальных объектов «вещи в себе» влияют на человеческую чувственность, побуждая ее к активности и появлению разных модификаций ее состояний, хотя при этом никакого процесса отражения не происходит. Во-вторых, вещь в себе – это любой, в принципе, непостижимый и непознаваемый предмет, выходящий за границы возможного опыта. Понятие о нем ничего не обозначает, кроме того, что мы своим существованием онтологически, гносиологически и антропологически полагаем границы некой неведомой нам реальности. Существуют и дополнительные значения этого термина, но они не касаются непосредственно нашей темы обсуждения. Почему это важно? Дело в том, что мнение математики как системе, существующей абсолютно независимо от человеческого сознания, приводит к закономерным ошибкам общего плана, заведомо ложному представлению о Вселенной и философский анализ тех или иных разделов математики, совершенно необходим для гармоничного развития человеческого знания. Более того, философский анализ различных разделов математики может помочь нам лучше понимать ее основу и природу, а также выявлять и разрешать возможные противоречия. Например, рассмотрение оснований математики может привести к пониманию того, что все математические теории и доказательства основаны на определенных аксиомах, которые, в свою очередь, не могут быть доказаны. Это означает, что математика не является абсолютной истиной, а скорее является инструментом, для создания моделей и решения практических задач. В области приложения математика также не может быть рассмотрена, независимо от контекста, в котором она используется. Например, в анализе данных или в финансовых расчетах математика может быть применена с различными предположениями и ограничениями, которые могут привести к ошибочным выводам, если не будут учтены или будут неправильно интерпретированы. Таким образом, философский анализ различных разделов математики является необходимым для полного понимания ее природы и гармоничного развития человеческого знания. Поскольку математическая наука не стоит на месте, необходимо время от времени проводить подобный философский анализ. Одним из возможных аргументов против незыблемости основных математических принципов является тот факт, Что мы можем представить себе альтернативную математику, которая будет основываться на других аксиомах, измерениях или даже на чем-то невообразимом. Предположим, что мы заснем, и нам приснится такая иная математика. Во время сна мы будем верить в ее абсолютную истинность и реальность, потому что мы обычно не осознаем того, что находимся в состоянии сна. Однако, когда мы сталкиваемся с несоответствиями, то это может привести к пробуждению, и сознание начинает действовать. Таким образом, как можно убедиться, что текущая математика не является сном? Идея о возможной альтернативной математике, основанной на других принципах, служит основанием для сомнений незыблемости основных математических принципов. Однако отсутствие доказательств, что наша математика является сном, не означает, что она действительно таковым является. Математические методы Эффективные инструменты для описания мира, и их, их результат подтверждается на практике. Кроме того, математика является общепризнанным языком для научных и инженерных дисциплин, и ее результаты широко используются в нашей повседневной жизни. Таким образом, мы можем считать, что наша математика не является сном, несмотря на возможность альтернативных математических систем. Существует экзистенциальный вопрос, связанный с тем, что у нас нет инструмента, подтверждающего реальность реальности относительно наших слов. И действительно, во сне некоторые вещи, некоторые законы, некоторые аксиомы могут оказаться другими. И у нас нет возможности доказать, что мир, в котором мы находимся, бодрствуя, является действительно миром бодрствования. Одной из дополнительных целей книги развенчания математики» является критика выражения, которое гласит, что математика является царицей наук, И имеет царственный венец всех наук, как утверждал Аристотель. Веками развивающаяся математическая наука получила абсолютное главенство над другими науками, и многие полагают, что математика обладает абсолютными решениями на все вопросы. Эта идея возникла еще в времена Лейбница и Ньютона и других математиков, которые развивали математическую науку и считали, что наука, в которой можно ввести математический аппарат, гораздо более объективна и верна, чем наука, где такой аппарат не может быть использован. Воспринимая математику как мать науки, становится понятно, что она выступает скорее в роли строгой матчики. Каждое ее слово пропитано желанием довести до совершенства своих подопечных чат, математических формул и конструкций. Она ждет безукоризненности от своих приемных детей и не прощает ошибок. Ее стандарты настолько высоки, что даже малейшая неточность или противоречия могут привести к отказу в дальнейшем развитии. Суровая математическая мачеха, считавшаяся строгой и непримиримой, не заметила, как ее пасынки и падчерицы принялись мстить ей. Неполнота и недоказуемость, замкнувшись вокруг ее творений тесными удавками, напомнили ей о том, что никакая строгость не спасет от недостатков, что даже самые тщательно продуманные формулы могут оказаться неполными. Она постигла, что ее приемные дети, которых она так жестоко воспитывала, обрели свою самостоятельность и способность восстать, и теперь она не может контролировать все их шаги. Возможно, это был лучший урок для мачехи-матемачехи, урок о том, что в мире нет ничего абсолютного, совершенного, и что недостатки и ошибки являются неотъемлемой частью человеческого бытия. Некоторые науки не могут быть эффективно изучены при помощи математического аппарата, хотя попытки внедрения его происходят во всех науках. Например, теология может быть рассмотрена с математической точки зрения, используя в христианстве понятие триединого Бога, где один плюс один плюс один равно одному. В книге Конфликты автор анализирует Евангелие с математической точки зрения. используя различные притчи, где встречаются цифры, такие как притча о талантах и притча о работниках, получивших один динарий независимо от того, сколько времени они работали. Фактически Евангелие нарушает обычную математику, как в случае с притчей о работниках, где независимо от длительности работы каждый работник получает один динарий. Это противоречит обычной математической логике, где оплата зависит от продолжительности труда. Однако смысл этой притчи заключается в том, что благодать дается или не дается, и если дается, то в полной мере. Математический смысл этой притчи может противоречить математическому смыслу практических задач во многих ситуациях. Это хороший пример того, что даже теологию или анализ ненаучных явлений, например, библейских притч, можно проанализировать с математической точки зрения. чтобы понять, почему они противопоставляются логике физического мира, где, например, 1 плюс 1 плюс 1 равняется трем, хотя некоторые богословы будут оспаривать такую трактовку. Итак, в заключении можно сказать, что математика, несомненно, играет важную роль в науке и технике, но она не может считаться царицей наук. Каждая область знаний имеет свои уникальные особенности и ограничения, и только вместе – они могут обеспечить более глубокое понимание мира.